закрушая их на всех морях и океанах, давая одним показом флага, как это более полутора веков удавалось англичанам. Под его заданием разработчики новых проектов рисовали акварелью секретные картины, как правило, прямо на ватмане. 16 линейных кораблей типа Советский Союз Грозно задрав стволы своих мощных 16-дюймовых орудий, идут гильваторной колонной, уходящей за горизонт. Впереди них стремительно несутся линейные крейсера типа Кронштадт, окруженные лидерами и эскадренными миноносцами. Адмиралы Орлов и Виктор пытались мягко объяснить вождю, что Ютландский бой был четверть века назад, а Цусимский того больше, что в настоящее время стратегия и тактика морского боя резко изменились, а к моменту осуществления задуманной вождем программы кильваторная колонна линкоров вызовет только смех во всем мире. Оба были расстреляны.